Какой бестолковый этот Есаул! Он думает, мне весело жить в Киеве. Нет, здесь и муж мой, и сын. Кто ж будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодой? Это совсем не трудно. Нужно танцевать только. Гляди, как я танцую!» И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина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 Разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтобы я сама пришла. И, не докончив, чудно засмеялась. У меня пришла на ум забавная история. Я вспомнила, как погребали моего мужа, ведь его живого погребли. Какой смех забирал меня. Слушайте, слушайте. И вместо слов начала напеть песню. «Бежит возок, кривавенький, утим воску» казак лежит постреленной порубаней в правей ручцы дротик держит с того дроту кривца бежить бежит река кривавая над речку явор стоит над явором ворон кряче за казаком мати плачь не плачь мати не журыся бо вже твой сын оженився, та взяв жинку пояночку в чистом поле земляночку и без дверец, без оконец. Там же песни вишев конец. Танцевала рыба с раком, а кто меня не полюбит, трясся его матерь. Едет окровавленный возок, на том воске казак лежит, простреленный, изрубленный. В правой руке он держит копье, с того копья кровь бежит, бежит река кровавая. Над рекою явор стоит, над явором ворон каркает.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 Вдали засинел лиман, за лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым горою, подымавшийся из моря, и Болотный Сиваж. По левую руку была видна земля Галическая. «А то, что такое?» — допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся в небе и больше похожие на облака серые и белые верхи. «То Карпатские горы», — говорили старые люди между ним есть и такие из которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там. тут показалась новое дива облака слетели с самой высокой горы и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруи человек наконец с закрытыми очами и так виден как бы стоял вблизи.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 Уже снова стал перебирать струны, уже стал петь смешные присказки про хому и Ерёму, про ст Кляра-Стакозу. Но старые и малые всё ещё не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном в старину случившемся деле. 1831 год